34. Гилл появляется только к обеду следующего дня. Перед этим успеваем позавтракать едой из таких же коробок, как и вчера. Сантьяго явно не блещет энтузиазмом и заказывает пищу из одного и того же места. Снова сижу на подоконнике и глазею в окно, когда флайер садится во дворе, а из него выбирается Гилл. Лицо, как у обожравшегося кота. Довольный, разве что не облизывается. Смотри, привлекаю внимание Кэссиди, который лежит на матрасе, и так же, как и я, второй день мается от ожидания. Что там? Не дожидаясь ответа, поднимается и подходит к окну, выглядывает. Подвигаюсь, чтобы не мешать. Ого! Присвистывает, осмотрев всю картину. «Кажется, нас приняли на работу», — комментирует. «Похоже на то», — соглашаюсь. Райан опирается ладонями о подоконник, пытается рассмотреть что-нибудь еще. Сижу и тайком рассматриваю его, спрятавшись под козырек кетки. «Что делается-то? Кэм, возьми себя в руки!» «Ты чего?» Чувствует на себе мой взгляд, мурится, не понимает. «А?» — притворяюсь. «Так задумался!» «О, смотри!» Замечаю, как Гилл вытаскивает из багажника флайера большой черный пакет. Он такой огромный, что ему позавидовал бы Санта. «Что это интересно?» «Скоро узнаем!» Кэссиди пожимает плечами и отходит. Делает шаг к двери, потом останавливается, отступает назад. «Нет, сидим паеньками, пусть сам зовет». «Угу», — бурчу и вновь приникаю к стеклу. гил закрывает флаер и тащит пакет к дому прямо по плитам двора. «Похоже, тяжелый, но вряд ли там что-то ценное, иначе обращался бы бережнее» во дворе остается только одинокий флаер и смотреть там решительно не на что спрыгиваю с подоконника заваливаюсь на матрас закидывая руки за голову как там банда спрашиваю курт успокоился кэссади дарит мне пристальный взгляд а чего не пошел есть с остальными а остался здесь не хотелось говорю Не хочу объяснять, что с утра ощущение того, что мне в банде не место, одолело меня пуще обычного. Чувствую, что скоро что-то грядет, и не все смогут выжить, по моей вине. Поэтому мне неуютно в обществе этих людей. Как знаешь, Райан принимает такой ответ. Подозреваю, что он догадывается о причинах и сам». Курт в порядке, с утра был в отличном настроении, вкусная еда и тёплая постель способствуют. Хорошо ему, вкусная пища, может, и улучшает настроение моего желудка, но точно не моё. Слышу, как по деревянной лестнице грохочут тяжёлые ботинки. Поднимаюсь, сажусь. К нам? Спрашиваю шёпотом. Кому же ещё? Отзывается, поворачивается к двери. «Кэс!» Тут же доносится из коридора грубый голос Гила. «Ты где там? Дуй сюда!» Переглядываемся, пожимая плечами. «Ну, хоть не посвистел, как собаки!» Выдаю оптимистично. Райан кривится. Свистки на распродаже кончились, после чего выходит в коридор. Дверь остается приоткрытой. подкрадываясь на цыпочках, замираю сбоку от входа в комнату, слушаю. — А, вот ты где! — гил благодушно. Что-то тяжелое и мягкое падает на пол. Должно быть, бросил свою ношу. — Уладили все. — Хорошо, Кэссиди, сдержана Но имей в виду... — гил с угрозой в голосе. — Я за тебя поручился. — Сказал, что ты мне понравился, а шеф мне верит. — Важно. — А я понравился? Райан нагло и с усмешкой в голосе. Но — Но-но, не дерзи мне тут! Гил громко, но беззлобно. Сползаю спиной по стене на пол, подтягиваю колени к груди. — Я тут шмотки привез, — снова заговаривает террорист. — Вы нужны нам в приличном виде. Разберете, посмотрите. Там много и разных размеров. В прошлый раз все себе что-то выбрали, так что проблем быть не должно. А сейчас пошли, перетрем внизу. Твоим парням нечего греть уши. Нервно оглядываюсь. Но нет, дверь лишь едва приоткрыта. Я их слышу, но меня Гил в узкую щель заметить не мог. Шаги удаляются вниз по лестнице. Черт! Так я не узнаю самого интересного. Колеблюсь несколько секунд, потом решаюсь. Попадусь так попадусь. Убивать раньше времени вряд ли станут. Выхожу из комнаты, аккуратно притворяю за собой дверь. Обуви нам так и не дали, но сейчас это только на руку. Босиком передвигаюсь бесшумно. Подхожу к лестнице, оглядываюсь, чтобы убедиться, что никто из проклятых... Не решил поступить так же, как и я. Двери остальных комнат закрыты. Осторожно начинаю спускаться. Спускаюсь медленно, замираю через ступеньку и вслушиваюсь. Выглядываю вниз через перила. Тихо и никого не видно. Не нарваться бы на Сантьяго. Он вызывает у меня куда больше опасений, чем разговорчивый гил. Спускаюсь еще. Слышу храп. Кажется, Сантьяго можно не опасаться. Вот он, дрыхнет, развалившись в кресле прямо под лестницей. Пистолет лежит рядом на стеклянном столике. Рука так и тянется умыкнуть оружие. Но нужно быть благоразумнее. В доме только мы. И как только Сантьяго обнаружит пропажу, тут же начнет обыск. Можно, конечно, спрятать... В бачке унитаза или... Нет, осаживаю себя. Райан сказал, что нам нужно быть паиньками, и был прав. Медленно и осторожно переставляю ноги, обхожу спящего, прислушиваюсь. Сантьяго храпит, как гигантский кит. Не знаю, храпят ли киты, но не сомневаюсь, что если бы храпели, то именно так. Только когда отхожу подальше, удается понять, откуда доносятся голоса. Из-за закрытой двери. Слышно плохо, но если прижаться ухом к двери... Сумма та же, что и в прошлые разы, — слышу голос Гила. На этот раз предельно серьезный. Шеф сказал, что расценок не меняет, независимо от исполнителя. Коэн озвучивал тебе цену? «Нет». Райан не решается врать, чтобы не попасться. Дил называет сумму. «Прикидываю в уме. Много. Очень много. Но недостаточно, чтобы вырваться из Нижнего мира, подкупить нужных людей, организовать себе новые документы, лицо и биографию. А в случае с Коэном новое лицо было бы необходимо. Его шрам слишком бросался в глаза». С другой стороны, это не первый заказ Коэна. Если он складывал полученные ранее средства и не тратил, то сумма уже близка к тому, чтобы ее хватило на все необходимое. Знать бы еще, где он хранил сбережения. Но сильно сомневаюсь, что Коэн мог с кем-то поделиться подобной информацией.